Глава седьмая. Нус Элистер, что вы можете сказать в свое оправдание? спросил Блаунд. Кромптон пожал плечами. Космический корабль находился в каких-то жалких двадцати ярдах от него, дразня своей близостью и, увы, недостижимостью. Почти ничего сказал он. Как вы узнали? Блаунд сочувственно улыбнулся. Столько административная верхушка фирмы имеет полное представление о нашей системе безопасности, Эллистер. Специальные сенсорные установки, расположенные в погребах, регистрируют количество наиболее ценных субстанций на каждый данный момент. Эти сведения передаются в компьютер, который соотносит их с точными, официально подтвержденными данными и выдает результат. Расхождение на один грамм. Сразу же по тревоге поднимают силы безопасности, и одновременно об этом сообщают мне. Проанализировав обстоятельства пропажи, я сразу понял, что винить в ней можно только вас, и решил собственноручно заняться этим делом. Это очень интересно, я не сомневаюсь, сказал Кромптон. И что теперь? Старый Джон Блаун тосклябил со своей мерзкой мертвецкой улыбкой. А теперь, Элистер, вам придется целиком положиться на мое милосердие. Элистор начал трястись, заметив, что дрожит, он озадаченно нахмурился. Выглядело так, будто он боится этого человека, от которого теперь зависит его жизнь, хотя на самом деле страха он не испытывал, потому что его поступок был поступком настоящего мужчины. Даже поражение в конечном счете ничего не меняло. Главное, он сделал все, что мог. «Очень сомневаюсь в вашем милосердии», — произнес он ровным голосом, — «и полагаться на него я не собираюсь. Лучше я пошлю вас куда подальше, и будь что будет. Идите-ка вы нахрен, мистер Блаунт». Лицо Блаунта, не поверившего своим ушам, исказило гримаса крайнего изумления, превратившее его на миг в слабоумного старого маразматика. Как слепой он вытянул руку вперед и заорал, задыхаясь от гнева и брызгая слюной, — «Ты! Ты! Хи-хи-хи!» — передразнил его Кромптон. Тото -то реагировал на расстройство хозяина поднятием огромного кулака и готовностью размазать Кромптона по стенке. Кромптон вздрогнул, но даже бровью не повел. Блаунд выкликнул «Нет, не бей его!» Тото -то успел отвести удар, правда, ценой двойного перенапряжения физического и морального. «Кромптон!» — проворковал старик легким и нежным голосом, подобным дуновению летнего ветерка. — Вы знаете, что полагается за ваше преступление? — Не имею ни малейшего представления, — сказал Кромптон. — Десять лет тюрьмы. — Я их запросто могу простоять на голове, — отпарировал Кромптон. — Не сомневаюсь, что можете, — сказал Блаунд. — Именно поэтому я не собираюсь арестовывать вас. — Не собираетесь? Старик покачал головой и... И хихидно хихикнул: "Вы свободны и можете отправляться в любой конец галактики в поисках своих ненаглядных компонентов. Вы и об этом знали. А как же? Это входит в мои обязанности знать обо всех уродцах, работающих у меня на фирме. Говорю вам, Кромптон, отправляйтесь на свои продолжительные и безнадежные поиски. Десять лет в Кутуске слишком легкое наказание для вас." Однако это все, что наше коррумпированное мягкотелое правосудие воздаст вам заворовство, предательство и дурные манеры. Я хочу большего. Я сам хочу расплатиться с вами. Так что отправляйтесь, бегите от земных законов. Я найду вас. У меня длинные руки, бесчетное множество агентов и месть моя вам гарантирована. Что вы собираетесь сделать со мной? спросил Кромптон. Мое наказание будет достойно, если не преступление, то преступника. Кромптон, вы когда-нибудь думали об основии? Вы не сделаете этого, сказал Кромптон, чувствуя, как начинают сдавать нервы. А по-моему, это превосходная идея. Вывести из строя ваш драгоценный нос, про кудахтал старый основатель. Можно ли придумать более изысканную месть? Вы обладатель самого тонкого обоняния? На планете больше не ощущаете никаких запахов, а? Да я скорее умру, сказал Кромптон. Умру, очень, конечно. Всему свое время, но сначала я лишу вас самой большой вашей ценности несравненного обонятельного дара. Я отниму у вас запах морского прибоя на заре, криозоты и махорки, бекона шкварчящего на сковородке, тумана в осеннем лесу и аромат молодой женской груди. Все это станет вам. Недоступно, Кромптон. Вот оно, проклятие астрономиков, и я вам его обещаю. Кромптон повернулся и пошел прочь, анимев от страшных, но、ну, каких-то ребяческих угроз этого юноши. Он вручил свой билет контролеру, тот прокомпостировал его в правом верхнем углу, и Кромптон прошел в оранжево-серый модуль, который доставлял пассажиров на орбиту за много миль от Земли, где их ждал космический корабль. Оцепенение Кромптона прошло, как только модуль устремился вверх к золотому солнечному сиянию. Даже мысли о смерти и о сномии не могут расстроить человека, впервые в жизни оказавшегося в космосе. Путешествие в неизведанное как рукой снимает все тревоги, по крайней мере на время.